Глава 2 А вот это уже мне решать. Ответил я ловким движением, доставая шпагу и тут же делая укол амбалу в бедро. а, -а, -а! проорал громила, хватаясь за рану. «Отлично!» – перебил артерию. На какое-то время это его задержит. «Да как ты посмел, урод!» – взревел стоящий чуть дальше амбал. Этот подонок выхватил из-за пазухи сияющей ей жезл. С него сорвался пучок света, а перед глазами вспыхнуло, и меня тут же скрутило от сильной боли. «И тут эти чертовы артефакторы!» ничтожество, способное лишь полагаться на заемные силы. Меня тут же подхватили под руки и потащили к машине. За мгновение до того, как отключиться, я понял, что чувствую магический источник. А вот это очень хорошая новость. И своевременная. Ощутив источник, я тут же зачерпнул половину находящейся в нем маны. Снял с себя эффект паралича. Но показывать, что обрел боеспособность, я не спешил. Для начала связался с Орионом, который прятался неподалеку. «Дружище, твой тот, что слева», — мысленно приказал я питомцу, и он выстрелил языком. Орион в этом облике не только отличный разведчик, но и в ближнем бою может сражаться неплохо. От хамелеона его отличали лишь еле заметные клыки, расположенные на кончике языка. Укусы Ориона чрезвычайно токсичны и вызывают парализующий эффект. И в новом мире эта способность действует прекрасно, насколько я понял. Вдруг захрипел амбал, отпуская мою руку. Он схватился за шею, которая покраснела от яда. Но след от укуса затянулся, не оставляя следов. И это мне на руку. Не нужно будет лишний раз объяснять, кто его укусил. Через секунду он упал на тротуар и замер, злобно посматривая на меня. «Какого?» — склонился к нему стоявший справа громила, чем я тут же воспользовался. Я сходу впечатал кулак в кадык мордоворота. Удар не особо сильный, но чувствительный. Громила засипел, хватаясь за горло, затем упал на спину, получая укус от Ориона. Только и успел выдохнуть злодей, падая на землю вслед за своим товарищем. Третий, уже успевший принять зелье лечения и пришедший в себя, напал сзади. Попытался меня схватить при помощи какого-то сияющего захвата, что-то вроде мерцающего обруча, который защелкивался вокруг талии, но я увернулся. Орион и тут меня выручил. Его язык врезался в щеку напавшего, и тот рухнул на землю, присоединяясь к компании. На рукавах напавших я заметил перекрещивающиеся копья. Ошибки быть не может. Именно этот герб я видел на шпаге Ромы, с которым недавно была дуэль. Осталось разобраться с последним, который сидит внутри авто. Его вырубать я не собирался. Нужно с ним побеседовать и выяснить, кто же их послал. «Ты что тут устроил, пацан?» — рявкнул водитель, бритоголовый амбал, выскакивая из машины и начиная формировать заклинание. Асфальт у меня под ногами вдруг потерял статичность, завибрировал. «Я что, по-твоему, совсем идиот, чтобы не почувствовать это?» Конечно, я отступил в сторону, и через секунду из-под земли вырвался серый каменный шип. Этот противник оказался неплохим магом земли, но он не продумал атаку. Пытался своей магией травмировать мои ноги и уже выхватывал сияющий жезл. В планах было отключить меня. Вот только и я теперь мог использовать магию. На одно заклинание точно хватит. После беглого изучения источника стало ясно, что наполовину я теперь маг огня. И маны у меня осталось лишь на огненную стрелу. Использовал стрелу я на интуитивном уровне. Дал мысленную команду, вытягивая руку в сторону противника. Вперед тут же вырвался огненный сгусток, вытягиваясь в воздухе. Его я направил амбалу прямо в лицо. Сила заклинания совсем небольшая, поэтому этот гад получил только ожог. Но мне достаточно, чтобы он ненадолго отвлекся. «Ты серьезно?» Ха! Противник поймал огненную стрелу, словно какого-то комара, и сжал в ладонях, потушив ее. Но мгновение задержки это мне выиграло. Я уже успел достаточно сократить дистанцию, чтобы эффективно использовать шпагу, которую так и продолжал сжимать в ладони. Даже после получения паралича я не выпустил свое оружие из рук. Бритоголовый сделал в мою сторону выпад, но реакция у меня оказалась заметно лучше. Я смог отбить жезл в сторону, и атакующее заклинание прожужжало где-то над ухом, не задев меня. Не давая Амбалу возможности повторить атаку, я сам перешел в наступление и нанес несколько уколов по болевым точкам. «Не смертельно, но запомнит он это надолго!» «Тварь!» — прокричал Громила, падая на землю. Его ноги свело судорогой, так что стоять он был больше не в состоянии. Но все еще пытался повторно использовать артефакт. «Продолжим!» — ухмыльнулся я, выбивая жезл и сразу пинком отправляя его в сторону. Противник тут же потерял всю волю к борьбе и с хрипом начал отползать к машине. «Как будто я позволю ему сбежать!» «Я прижал к его шее острие клинка!» «Кто вас послал?» — процедил я. Советую отвечать быстро и четко. «Да пошел ты, сопляк!» — огрызнулся громила. «Ну, как знаешь, пожал плечами я». И Орион уменьшил концентрацию яда, выстреливая языком в шею громилы, который сразу же заскрипел зубами. Яд Ориона причинял ему в этот момент сильную боль. «Широко вы!» — кое-как выдавил амбал. «Ты не сможешь убить меня, пацан, силёнок не хватит!» Я в ответ лишь добродушно улыбнулся. «А кто сказал, что я тебя буду убивать?» Спросил я его одним точным и быстрым ударом, отправляя противника в царство Морфея. А теперь самое сложное. Всех поверженных врагов нужно упаковать. На то, чтобы перетащить их всех до машины и закинуть на заднее сиденье, у меня ушло в несколько раз больше времени, чем на сам бой. Но просто оставлять этих ублюдков на обочине я не собирался, как-никак они тоже боевые трофеи, как и их машина. Артефакты я тоже не забыл собрать и сразу распихал по внутренним карманам, пригодятся. А вот денег, как и документов, у нападавших не было. Что и неудивительно, они шли на дело и не брали с собой ничего лишнего. Следующей проблемой стало само авто, а точнее управление им. Память подсказывала, что прошлый Алексей умел водить такие устройства и даже получал права, но практики у него практически не было. А у меня и подавно, так что до дома я добрался только спустя час. Хорошо, хоть карта в телефоне имелась, и можно было довольно точно ориентироваться, куда нужно ехать. Наконец-то, приехав на место, я вышел наружу, всмотревшись сквозь ограждение из металлических прутьев. Так вот, значит, где живет Быстров. Обшарпанный дом высотой в три яруса с парой пристроек. Небольшой фруктовый сад слева. Еще несколько строений, расположившиеся справа. Все это выглядело не очень презентабельно и давно нуждалось в ремонте. Мое прибытие не осталось незамеченным, но неудивительно, учитывая, на чем я приехал и какой на машине виднелся герб. Из сторожки уже выглядывал пожилой охранник, опасливо озираясь по сторонам. Его я тоже вспомнил. Василий. Доброй души человек. Орион передал информацию о скором прибытии подкрепления. Похоже, что Василий уже успел вызвать кого-то по артефакту связи. Тем лучше. Один из моих трофеев уже очнулся, начиная шевелиться. «Свои!» — подойдя ближе, сказал я и с улыбкой добавил. «И не только». Так что открывай, Василий. Помощь сейчас понадобится. «Добрый день, Алексей Иванович!» — шокированно уставился на меня охранник. «Проходите, прошу вас». Подскочил он к замку, после чего ворота поместья жалобно прогудели на металлических петлях. «Не так быстро», — покачал головой я и кивнул в сторону машины. «Иди за мной». «Как скажете», — медленно кивнул сторож, выходя за ворота. В то же время к нам уже подоспели трое охранников, крепких мужиков среднего возраста с эмблемами рода Быстровых на форме. Им я тоже сказал проследовать до машины. «Вот, полюбуйтесь», — ухмыльнулся я, открывая заднюю дверь внедорожника. «Боевые трофеи». «Вы как, Алексей Иванович?» — спросил меня Василий, не отводя взгляд от салона трофейного авто. «Он не верил, что я смог справиться с напавшими». «Со мной все в порядке». Я махнул в сторону квартета мордоворотов. «Их надо бы связать». «Скоро приедут чистильщики», — загадочно ответил один из подоспевших охранников. Память бывшего владельца подсказала, что это были специальные маги клана, которых вызывали при подобных стычках для оценки ущерба обеих сторон. Они же устраняли последствия боестолкновений, забирая убитых и раненых. И подключаться к такому столь важному вопросу, как нападение на наследника, должен был лично глава рода. «Но как вы справились?» – Василий изумленно посмотрел на меня, заметив выступающие через пиджак артефакты. «Они ведь были вооружены!» «Да, пустяки!» — хмыкнул я. «Я был им нужен живым, и они слишком оказались самонадеянными». «Алексей Иванович, здесь небезопасно!» — напряженно огляделся один из охранников. «Рекомендуем пройти в дом. И не поспоришь. Без магии и в текущем состоянии я все равно уже не боец. Боевой раж прошел, и теперь я даже стоять мог с трудом, что конкретно меня очень раздражало. Только сейчас я понял, что почти опустошен». Руки дрожали, а маны в крохотном источнике почти не было. Вот значит, как оно. Теперь я слабенький маг огня, который даже обычный в сполох не факт, что может сформировать. Еще и с концентрацией полная беда. Неприятно, но не критично. С магией все равно лучше, чем без нее. И к тому же дар алхимика все еще со мной. И это главное. Нужно срочно набирать силу, а то с момента перерождения не прошло и пары часов, а я уже дошел до своего предела. Понятно, что сказывается переход в другое тело, и после отдыха, уверен, мне полегчает. Оставив охрану, я прошел на территорию поместья, по пути отмечая, что больше никого из охранников так и не появилось. Интересно, есть ли тут прислуга? Незаметно. Но если слуги и есть у Быстровых, так совсем немного. Судя по состоянию поместья, скорее всего, так и было. Похоже, что трое магов — это все, что у нас есть для обороны поместья. Память в этом вопросе, к сожалению, почти никак не помогает. Подробностей о моей новой семье я пока так и не вспомнил, разве что лица родителей Быстрого я смогу узнать, когда их встречу. Стоило мне подойти к двери, навстречу тут же вышел крепко сбитый седой старичок, в движениях которого сразу была видна боевая выправка. «Григорий Захарович, наш дворецкий», — подсказала мне память. «Алексей Иванович, рад вас видеть живым и здоровым», — расплылся он в доброй улыбке. «Да, спасибо, Григорий». «Я в порядке», — ответил я ему, разуваясь на пороге и проходя внутрь. В этот момент взбудораженный перевертыш уже успокоился, наконец-то принял удобное положение у меня за пазухой и мерно засопел. Проходя дальше, я огляделся. Внутри дом выглядел не сильно лучше, чем снаружи. Сразу видно, что здесь давно не было ремонта, но меня сейчас больше интересовало, где находится кухня. После практически полного истощения источника я испытывал зверский аппетит. И на этот раз память не подвела. Ноги словно сами несли меня к цели, даже усталость отступила на время. Только вот дойти до конца коридора я так и не успел. Двери одного из залов открылись, после чего я встретился взглядом с родителями. А уже в следующую секунду меня заключили в крепкие объятия. «Леша, сынок, живой?» — взволнованно воскликнула Елена Быстрова, весьма миловидная женщина среднего возраста, после чего отступила на шаг и внимательно меня осмотрела. «Что случилось? Кто на тебя напал?» «Меня хотели похитить, но сейчас все в порядке. Только устал очень и голоден», — честно ответил я. Кстати, один из напавших сознался, что он служит Широковым. «Широковым?» — удивилась мать, поворачиваясь к отцу. «Как я и думал», — прорычал Иван Быстров, тучный мужчина лет пятидесяти. «Из всего клана Одинцовых эти самые дерзкие». «Все равно не могу в это поверить. Пытаться похитить наследника рода», — запречитала матушка. «То, что мы враждуем, не дает им право действовать так, как вздумается. На самом деле еще как дает». И похищение наследника — это не самое страшное, что может произойти. «Идет война кланов, Елена», — поправил ее глава семейства. «После этого он пристально посмотрел на меня и приложил к уху средства связи. Такое же я видел недавно в руках своего друга. Пока отец слушал голос одного из охранников, мы устроились за столом в просторной гостиной. Алеша, сейчас Матрена накроет стол», — пообещала матушка. «Поужинаем». «Так». Отец отвлекся от артефакта, удивленно посмотрев на меня. «Мне интересно, сын, как ты смог сразу четырем магам противостоять. У тебя же источник магический совсем никакой». «Да уж, видно, Алексея здесь очень ценили. Правда, в переносном смысле. Особенно отец». «Неудивительно, что пацан вырос слабаком». «Похитители не ожидали, что я буду сопротивляться, причем нападали по очереди», ответил я, ухмыльнувшись. «Да и они только выглядят грозно, а на деле обычные трусы, способные полагаться только на артефакты». «Только на артефакты!» — усмехнулся отец. «У них они хотя бы имеются». «У нас теперь тоже», — заметил я, вручая отцу сразу несколько жезлов. «Их лучше передать охране, мне они не нужны». «Ну что ж, молодец, сын!» — вздохнул отец и с горечью добавил. «Жаль, это мало что изменит. Вся наша охрана по составу меньше, чем одна только группа захвата Широковых». «Я подумаю, как заработать деньги», — спокойно произнес я. «Наймем еще магов». «Мать, ты слышала?» — усмехнулся отец. «Никогда не думал, а тут вдруг подумает. Хотя, знаешь, сын, я даже верю, что подумаешь. Вот только дальше этого никуда не уйдет. Лешу сегодня чуть не похитили, он сам от четырех магов отбился». — нахмурилась матушка. — Ты можешь хотя бы сейчас не вести себя так? — Не вести себя так, — проворчал отец, выходя из-за стола. — Будто что-то изменится, если я буду вести себя по-другому. Пойду-ка лучше встречу чистильщиков. — А ужинать будешь? — спросила его матушка. — Да, скоро вернусь, — пробурчал отец. Он направился к выходу, чуть не сбивая с ног служанку с подносом, и покинул гостиную. Что ж, настроение главы семейства можно понять. рот в упадке, денег нет, да еще и единственного наследника попытались похитить. Только сейчас я понял, что являюсь единственным ребенком в семье. Матрена принялась выставлять блюда на стол. Да, и действительно, у Быстровых серьезные проблемы с деньгами. Никакой тебе красной и черной икры, осетров и прочих яств. Вареный картофель да куриная грудка. Ну, еще пирожки с тем же картофелем. Меню было откровенно бедным, даже по меркам простолюдинов, а уж для аристократов. Но голод давал о себе знать, а гурманом я никогда не был. С таким аппетитом накинулся на еду, что матушка все же решила воздержаться от разговоров. В то же время я продолжал копаться в памяти прошлого владельца тела. Отметил только, что вернувшийся отец помимо ужина не забывает прикладываться к бутылке. В последнее время он запирался в кабинете и заливал тревожные мысли алкоголем. К тому же память бывшего владельца тела напомнила о семейном бизнесе. Две захудалые лаборатории, где производят слабенькие зелья с кучей побочных эффектов. Продажа розничная идет вяло, а все остальное уходит на снабжение клана. Да, непорядок. Мне срочно нужны реагенты, чтобы сделать нечто свое. А где их достать, скоро узнаем. Ничего не хочешь нам рассказать, сын? Вдруг спросил у меня вернувшийся глава семейства, отвлекая от мыслей. «Мне тут недавно сообщили, что ты победил на дуэли. Это так?» «Все верно», — ответил я. «А еще что ты травмировал голову», — добавила матушка. «Интересно, и кто же это мог им такое рассказать? Уж не Толик ли решил, что стоит поделиться новостями с моими родителями?» «Хотя это мог сделать кто угодно. Свидетелей дуэли было достаточно». «Леша, это правда?» — взволнованно спросила мать. — Честно говоря, я не все помню, — признался я. Головой немного ударился, но чувствую себя нормально. — Я бы не назвал это дуэлью, скорее обычная стычка. — Вот как! — задумчиво кивнул отец. — И с кем же она была? — Ну какая же это стычка? — прервал отца звонкий женский голос, после чего в гостиную вошла стройная девушка в бежевом брючном костюме с широкой улыбкой, посматривая в мою сторону. «Шпаги, зрители чуть не поубивали друг друга. Дуэль это была, а тут и вопросов быть не может». «Дуэль?» — воскликнула матушка. «Несмертельная, конечно», — кивнула девушка, «хотя братишка хорош. Все только и говорят, как он Рому широкого наказал». «Ну, тогда все понятно», — ударил по столу отец. «Тебя просто спровоцировали на дуэль, а потом это стало удобным поводом для нападения». «Но я победил, причем дважды», — подметил я, взглянув в сторону девушки. «Память подсказывала, что она моя двоюродная сестра Полина, и в магическом плане она меня гораздо сильнее». «Кстати, ты ударился прилично», — тем временем продолжала девушка. «Я была на том месте и видела пятно крови, которое еще не успели убрать. Тебе точно нужна помощь». «Да, Полина, скоро приедет лекарь», — серьезно кивнула матушка. «Я уже вызвала его». Спорить здесь было бесполезно, если матери хотят причинять добро, их уже ничего не остановит. А Полина больше была удивлена, чем тревожилась, и любопытно посматривала в мою сторону. «Нет тут ничего, никакой крови», — пробурчал отец, осмотрев меня, а затем вернулся на место и вздохнул. «Да уж, сын, натворил ты делов, конечно. Итак, у нас ситуация катастрофическая, а ты еще масло в огонь подливать начал. Предлагаешь не отвечать на оскорбления?» Уверенно посмотрел я ему в глаза, молчать и принимать нападки как должное. Да, я вспомнил, точнее нашел в памяти бывшего владельца тот момент, когда Рома принялся оскорблять его. Ну, а затем дуэль, перед которой Широков-младший принялся расписывать при всех, как он меня опозорит. Он же, когда они сцепились, толкнул Быстрого, который не удержался на ногах и ударился головой о бордюр, благодаря чему я и очутился в этом теле. «Конечно, в обиду себя лучше не давать, но и доводить до дуэли нельзя», — отвел взгляд отец. «Понимать надо, атмосферу чувствовать, и мы не в том положении, сын, чтобы вестись на провокации. Из-за этой гребаной войны нас зажали со всех сторон. Мне не оставили выбора, поэтому и случилась дуэль», — ответил я. «Я никому не позволю так относиться к себе и к моей семье. Если потребуется повторить дуэль, я это сделаю». «Ты меня услышал, Алексей». «Но какая уже разница?» — устал отмахнулся отец, вставая из-за стола, после чего направился кривой походкой к себе в кабинет, уже не обращая на остальных никакого внимания. «Ну да, там его ждет лучшая подруга, бутылка крепкого алкоголя». «Не ожидала от тебя, братец», — с интересом посмотрела на меня Полина, тихо пробормотав почти на ухо. «Видимо, и правда крепко ты приложился, что даже мужское достоинство отрастил, чего раньше не наблюдалось». «Полина!» — воскликнула матушка, услышав ее слова. — Ты что себе позволяешь? — Извините, Елена Владимировна вырвалась. Улыбка слетела с лица Полины, и она уткнулась в свою тарелку. — Вот, значит, как. Получается, что сестра нашла в Алексеи Быстрове объект насмешек. Но со мной такой фокус не пройдет. — У меня с достоинством все в порядке, сестренка. — тихо ответил я Полине, подмигивая. — Главное, чтобы у тебя там ничего не выросло аномального. А то общаешься, словно портовый грузчик. «Алеша!» — воскликнула матушка, уже уставившись на меня. «Вырвалась!» — пожал я плечами. «Ого!» — растерянно взглянула на меня двоюродная сестра. «А ты изменился!» «Ну а сколько можно терпеть твои насмешки?» — ответил я. «Не обижайся, я не хотела тебя обидеть!» — удивленно улыбнулась Полина. «Ну да, как же, не хотела! Просто почувствовала себя наставником и решила, что все позволено!» Тем временем на кухню вошел пожилой мужчина в круглых очках и светлом костюме. В руках он держал чемоданчик. «Степан Матвеевич, лекарь рода, который еще не послал к чертям Быстровых и не свалил в туман. Удивительно, почему он еще служит нам. Видно, отец подумал, что лекарь в условиях войны с другим кланом очень важен и оплачивает его услуги сполна. «Добрый вечер, Елена Владимировна!» Степан Матвеевич кивнул матери. «Какие у Алексея проблемы?» «Он сегодня повредил голову на дуэли», — как можно спокойнее ответила матушка, хотя голос ее немного дрожал. «Пожалуйста, осмотрите моего сына, нужно убедиться, что все с ним в порядке». «Конечно, один момент», — кивнул Степан Матвеевич, доставая из чемоданчика мерцающий камень и подошел ко мне. «Алексей Иванович, разрешите?» Я коротко кивнул. Лекарь напитался от камня, затем растопырил пальцы, которые засияли. Подержал руки над моей головой. «Ничего не понимаю», — с удивлением заключил лекарь после осмотра. А рубец на голове такой, будто у Алексея действительно был пробит череп. Но кости целы. Жизни и здоровью ничего не угрожает. И это удивительно. «Как такое возможно?» — уставилась на него матушка, затем перевела взгляд на меня. «Алексей — маг огня, но все еще подмастерье». К тому же он не лекарь, и регенерация у него обычная, как у всех магов. Возможно, магический источник дал о себе знать, подумав, ответил Степан Матвеевич. Такое бывает очень редко, но иногда случается. У одаренных во время сильного стресса кратковременно повышается регенерация. Обычно этого недостаточно, чтобы пережить смертельную травму, но история целительства знает несколько таких уникальных случаев. И это, скорее всего, еще один. Поняла. «Но сейчас же все хорошо?» — спросила матушка, и лекарь кивнул в ответ. «В таком случае спасибо. Не смею вас задерживать». Лекарь покинул нас, а я направился в свою спальню. Расположение нужной комнаты я успел вспомнить еще за ужином, так что не спеша поднялся на третий этаж. В коридоре меня догнала Полина. «Ну что, амнезийный ты наш. О плане нашем не забыл, надеюсь?» — подмигнула она. «Идем сегодня ночью к водонапорной башне». Честно говоря, забыл, ответил я, поясней. Ты ведь сам все время говоришь, что нужно денег заработать, усмехнулась Полина. Так вот мы уже месяц обсуждаем одно дело. Полин, я же сказал, что не помню, о чем ты, вздохнул я. Начни сначала. Сначала, значит, хмыкнула девушка. В общем, слушай, опишу весь расклад. Мы, точнее, вы быстро вы входите в клан Борисовых. Впрочем, как и мы, Мироновы. «А Широковы, которые тебя хотели похитить, в составе клана Одинцовых». «Вот сейчас как раз идет война между этими кланами!» «Так», — кивнул я. «И причем тут водонапорная башня?» «Между воинствующими кланами находится серая зона, и ты сам уже успел заметить, какие там порядки», — ухмыльнулась Полина. «Там и стоит башня, а рядом заброшенный склад, который оставили Широковы. И если как следует поискать, можно неплохо затариться материалом для наших лабораторий». Там уже некоторые реагенты можно продать за приличную цену. Меня это заинтересовало. Стартовый капитал сейчас точно не помешает. Нужно покупать оборудование для своей лаборатории, колбы и прочую мелочевку. Притом уверен, часть реагентов пригодится для собственных нужд. Я попытаюсь создать первое зелье в этом мире. Принадлежал бы этот склад другим, я бы сто раз подумал: ведь я не вор, чужое брать не имею привычки. Но широко вы сами напросились. Они же задолжали, поэтому будем считать, что это компенсация за моральный ущерб. Не я же напал первым. «Я в деле», — кивнул я. «Когда выходим?» «Ты серьезно?» — удивилась Полина. «И не будешь спорить и говорить, как там опасно?» «Разберемся по ходу», — ответил я. «В два часа ночи выходим», — удивленно уставилась на меня Полина. «Я пока в свою комнату соберу все, что нужно, и можно поспать немного. Да? У двоюродной сестры была своя комната, точнее, выделенная ей быстровыми. В последнее время она часто приезжала на выходные, оставаясь с ночевкой. В основном чем-то помогая родителям по бизнесу и втихую обсуждая со мной планы обогащения наших семей. Попав в комнату, я огляделся. Спальня ничем особо не выделялась. Небольшая кровать, стол, пара стульев, шкаф. И все из самых дешевых материалов. Но здесь хотя бы чисто. За порядком Алексей следил неплохо, что меня порадовало. Я выпустил Ориона. Оказавшись у меня в руках, перевертыш наконец-то сбросил невидимость, и я мог как следует его рассмотреть. «Как же давно это было!» — улыбнулся я. «Не думал, что когда-то еще раз увижу тебя в этом облике». До попадания в этот мир Орион был на совсем другом уровне развития, как и я. Перевертыш имел множество воплощений на каждый случай жизни. И в последнее время, когда я покидал мир, находился в облике саблезубого тигра. Но сейчас он откатился в развитии. «Нам придется начинать все заново, хозяин», — услышал я печальный ментальный голосок Ориона. «И сейчас пара лишних глаз тебе не помешает. После перерождения мы оба стали непозволительно слабы». «Согласен. Главное, что мы вместе. Хотя этот феномен я не могу объяснить» кивнул я. «Думаю, что тут все объясняет наша с тобой связь, ответил Орион. Меня затянуло следом за тобой. Жаль, правда, что на перенос ушла вся моя мана. К тому же источник уменьшился. Эх!» Питомец был расстроен, но я ему пообещал, что мы будем развиваться, и все у нас впереди. Дав возможность Ориону выскочить и устроиться на подоконнике, я упал на кровать, а затем отключился». Меня разбудила непонятная музыка. Я открыл глаза, посмотрел в сторону средства связи, звонила Полина. Не вставая с места, нажал на зеленую кнопку, принимая вызов. «Открой, я у двери», — донесся из артефакта связи заговорщический шепот Полины. Я поднялся, потянулся и почувствовал, что даже этого времени мне хватило, чтобы восстановиться. На удивление я чувствовал себя бодрым, а в магическом источнике даже появилось немного маны. После того, как я впустил сестру, она закрыла за собой дверь и протянула мне уже собранный рюкзак. Внутри я увидел коробки с ячейками для колб и пузырьков, бутылку воды, пачку печенья. Переодевшись в спортивный костюм, я спрятал Ориона за пазуху и присоединился к сестре. Мы тихо покинули дом, вышли во двор и добрались до стоянки. Полина сразу направилась к одной из двух повозок, которая называлась автомобилем. «Падай!» — открыла сестра переднюю дверь. «Нам лучше не задерживаться, а то тебя после сегодняшнего могут и не отпустить. Легенда у нас не то, чтобы особо убедительная». «А куда мы едем по легенде?» — ухмыльнулся я, оказавшись внутри. «Просто развеется, пожала плечами Полина. «Мне разрешение на выезд не нужно, а Василий обычно не задает много вопросов и наверх не докладывает». «Ты права, родителям лучше пока не знать об этом, но...» — ответил я. «Но мы им чуть позже все расскажем, когда поделимся частью заработанного», — подмигнула Полина, продолжив мои мысли. По пути я успел осмотреть устройство под названием «Телефон» и опробовать в действии строку поиска. В первую очередь я уточнил у артефакта информацию насчет войны кланов, на что увидел не меньше сотни страниц текста в виде положений законов. Про серую зону написано немного, в целом все сводилось к тому, что каждая из воинствующих сторон имела право расхищать объекты врага, находящиеся в этой зоне. Или говоря другим языком, мародерство было узаконено, но риски были серьезные и каждый отвечал сам за себя. Я продолжал копаться в памяти бывшего владельца и параллельно читать местные законы, а Полина думала о чем-то своем, изредка поглядывая на меня. Несмотря на название, серая зона была понятием скорее условным. По факту же мы направлялись в один из соседних районов города, где люди вокруг продолжали на свой страх и риск жить и работать, предупрежденные о столкновении двух кланов. Так что у нас были все шансы сойти за обычных прохожих. Прямо сейчас мы проезжали по мосту над промзоной, которая раскинулась на несколько километров. Нужный нам склад находился где-то внизу. «Машину оставим здесь и спускаемся по ступеням. Склад почти под нами», — сказала сестра, сворачивая на обочину. «Видишь водонапорную башню? Вон она». «Я заметил металлический столб, на котором был закреплен бак. Метров сто от нас». «Орион, ты знаешь, что делать?» — обратился я к перевертушу. «Вся разведка на тебе, но далеко не отходи. Связь у нас сейчас слишком нестабильная». «Буду аккуратным, хозяин», — ответил Орион. В этом даже не сомневайся. На улице было еще темно, а освещение здесь практически отсутствовало, так что мы с Полиной, спустившись, направились прямо на склад, стараясь не привлекать внимания. Он оказался чуть меньше, чем я ожидал. Здание всего-то в два этажа высотой с округлой крышей. «Кажется, здесь никого», — шепотом сказала Полина, направляясь к черному входу. Я был склонен с ней согласиться. Орион не заметил в округе ничего подозрительного. Дверь оказалась заперта магическим замком, который открыла Полина артефактом, похожим на плоский камень. Прислонила его к замку, и раздалось несколько щелчков. «Давай постараемся сделать все быстро», — сказал я сестре, заглядывая внутрь и осматриваясь. На первый взгляд ничего примечательного, полки и стеллажи, причем в основном пустые. «Не учи ученую», — хмыкнула Полина, доставая фонарик. Включать освещение склада было опрометчиво, могли заметить враги. «Лучше сам смотри под ноги и аккуратнее, не разбей ничего!» «Стоп!» — остановил я сестру, которая уже собралась пройти вперед. «Видишь ловушку?» «Чуть не попалась!» Я присел на корточки, всматриваясь вниз. В полуметре от входа над полом я обнаружил тонкую магическую нить. Примитивная, но вполне рабочая ловушка мерцала темно-красным, и в темноте ее разглядеть было непросто. «Ого!» — Полина присмотрелась к ловушке. «И как ты только это заметил!» «Так, теперь точно смотрим в оба». Миновав ловушку, мы разошлись осматривать содержимое склада. Первое впечатление оказалось обманчивым. Хоть здание небольшое, но ингредиентов здесь хватало. Не все из них для меня звучали знакомо, но некоторые названия я прекрасно знал из прошлого мира, а остальные вытащил из памяти бывшего владельца тела. Очевидно, что здесь широко вы делали упор на качество, а не количество, так что урожай у нас вышел очень богатый. Рюкзак заполнился быстро. Не прошло и четверти часа, как все было готово, и это при том, что я старался брать только самое ценное, прихватив практически все, что могло мне еще пригодиться. А оставшуюся мелочевку можно и докупить. За первую вылазку улов вышел отличным. Все сливки собрали, как говорят в этом мире. Жаль только, что все ингредиенты для зелий здесь были одного класса, из тех, которые не содержат в себе ману. Что, впрочем, и неудивительно. Ведь для многоцветов нужны совсем другие условия хранения, и их бы никто в здравом уме не оставил пылиться на обычном складе. Я все. Тихо сказал я сестре, которая еще копошилась неподалеку. «Ты скоро?» «Почти!» — ответила Полина. «Еще на верхней полке заберу». Сестра потянулась к мерцающим пузырькам и внезапно охнула. Ее руку что-то стянуло. «И это она говорила быть внимательней?» «Леша, помоги!» — запищала Полина, пытаясь вырваться. Тут же загорелся красный свет под потолком. На дверь неподалеку, единственную, через которую мы могли выбраться из здания, начал опускаться металлический щит. А в коридоре за той дверью я услышал приближающийся топот. «Мы попались. Все!» — выдохнула Полина, повиснув на руке, которую стянула ловушка. «Ты слишком рано сдаешься. Мы выберемся!» — приободрил я ее, посмотрев в сторону стеллажей с колбами и пробирками. «Нет такой проблемы, которую нельзя решить при помощи зелий».